Глава четырнадцатая. Стоянка рассоха. А плут тем временем бежал. Голод подгонял его, в животе угрожающе урчало. Кришня на гипертрофированной конечности непроизвольно пощелкивала и неприятный керамический скрип. Плут дышал, изо рта уделялась слюна. Жертва, такая теплая и податливая, была где-то рядом. Он чувствовал это, жаждал ее и терял остатки самоконтроля. Все могло закончиться тем что у него произойдет полное замутнение рассудка. Тогда, не помня себя, плут кинется на первого попавшегося человека к вашему стремлению обладать добычей. Он бежал, прекрасно разбирая в темноте неровности и препятствия, но недолго. Даже обладая ночным зрением, плут налетел на проволочное ограждение. Изрядно поцарапавшись, разодрав здоровую руку и левое колено, он на миг остановился. Выступила кровь, но это не повлияло на держимость плута. Запах. Собственной крови привел его выступленную ярость. «Жрать! Жрать! Жрать!» пульсировала в голове мутанта огненная мысль, причиняющая нестерпимые боль. Колючая проволока, натянутая по всем правилам, мерцала, как новенькая. Он отступил на пару шагов и пошел искать разрыв. Через десяток секций в заграждении обнаружилась дыра с разорванными, переплетенными концами. Проникнув на территорию стоянки рассоха, плод притормозил и осмотрелся. Как опытная собака-ищейка в поисках следа, он задал нос и медленно втянул в себя воздух. Чуткий нюх, не уступающий обонянию овчарки, выловил богатый букет человеческих запахов. Пот, водка, тушонка, разогретые на костре, оружейная смазка, мокрая одежды и сигареты создавали неповторимый купаж раздражающих оттенков. Внезапно Плут успокоился. Он заставил себя сосредоточиться, взял автомат за стол с прикрученным пламя и, используя его, как трость направился к отгорающему костру. Тупая, ноющая боль в ноге отдалась хромотой. Так Плут и поковылял медленно и неуверенно, опираясь на автомат. Свет, исходящий от костра, выхватывал две согменные фигуры. Люди спали. Оба разлечимо похрапывали. Первый выдавал низкочастотные ругады напоминая уставшего дальнобойщика на ночевке посредлинного перегона. Второй интеллигентно посвистывал на каждом выдохе. пол понял, что тут есть еще один человек, Часовой. Этот третий очень предусмотрительно переступил черту, разделяющую освещенное пространство, очага и непроницаемый мрак. Часовой явно не спал. Он бросил все еще тлеющий окурок дешевой сигареты в пожухлую траву, Очень хотел отхлебнуть чего-нибудь холодненького с перепоя, но свой пост не бросал, опытный. Начинающий мутант быстро определил, где расположился бодрствующий бандит. Все просто. Он находился с противоположной стороны. Догорающий костер оказался точным между ними. Бандит приблизился к древнему Икарусу. Он то ли пошел исправить малую нужду, то ли размять ноги. Хотя то, что он там делал, не имело решающего значения. Главное его не видать. Плут решил не будить отдыхающую смену. Он по широкой дуге обогнул стоянку, стараясь не светиться в отблесках пламени и набираясь незаметно сблизиться с дежурищим бандитом. Но часовой оказался парнем не промах. Он первым заметил бредущего постороннего типа. «Стоять, бычара!» — раздался окрик. Позиция бандита оказалась неприятным сюрпризом для Плута. Он-то думал, что тот дальше. Обидно все-таки. Щелк. Часовой снял автомат с предохранителя. Бдительный гад. Плуд замер. — Стой, где стоишь, падла. Плуд призрительно скривился и подумал. Кто из нас бычары и падла, ища вопрос. — Пацаны! — продолжал кричать бандюга. — Вставайте! К нам мясо пожаловало. — Не понял. Это кто мясо? Я? Нет, ребятушки, я не мясо. Я мясник. Один из спящих людей резко вскинулся. это долговязый и причистый мужик показал хорошие результаты при выполнении норматива «спал-встал». Схватил на изготовку старенькую автоматическую винтовку американского производства М-14, откуда такое в зоне берется, он быстрым привычным движением прикрыл свести огонь по невидимому пока противнику. «Неплохая сноровка для индивидуума с таким ядовитым выхлопом», — плутфыркнул, — «они что, жидкого дерьма напились?» Поводил стволом из стороны в сторону и, не обнаружив видимой цели, при чистой громиле грубо пнул пригревшегося именно мирно посапывающего братка. — Ничего, твою мать. Быстро зенки разрепил. — А? — тот приподнял злопоченную голову и принялся тереть слезящиеся глаза. — Что? — Хрен во что. Ну-ка, быстро поднялся. Бугай командовал привычно и бесцеремонно. — Потом чавкать будешь. Хватай обрезку. Нам какой-то хаш пожаловал. Сталкер с недавних пор трансформирующийся в уродливого монстра отчетливо понял, что даже ему в теперешнем состоянии это небритая похмельная скотина противно до докислотной изжоги. Кул стоял и думал, что амбала убьет обязательно первым, а затем уже положит и всех остальных. — Ты кто такой, кенарь? — снова крикнул часовой и не дав ответить скомандовал. Медленно пошел к костру. Дернешься — порешу. Плут решил подчиниться. Страха не было. Голод булькал внутри. Треподая на левую ногу и вздыхая, мутант заковылял в указанном направлении. Кришня, скрытая стоительной рукавицей, сжалась. Здоровяк рассмотрел щуплую фигуру неврочного визитера, довольно хрюкнул, И даже стол автомата непроизвольно опустил. Разбуженный молодой бандит заторможенный запоздал и вытащил дробовик. Оружие было не первой свежести. Плод сомневался, что из подобного охотничьего изделия вообще возможно произвести выстрел. Если только сильно постараться. Говорят, что и палка раз год стреляет. Хотя нет, эта двустольная дубина стопроцентно даст осечку. Молодой бандит по кличке Нича зевнул. «Тупые дилетанты», — подумал Тул, — «такие долго не живут, привыкли честных бродяг шерстить, а серьезных ребят еще и не встречали». «Видал, какого фраера хлыст цапанул», — Амбал явно решил поразвлечься над случайным прохожим. «Машинку брось», — скомодал упомянутый хлыст, появившийся за спиной плута. Сталкер бросил автомат, вернулся к нему и прохрипел «Сломанный он! А меня ранили! Дайте воды!» «Так ты раненый!» — Бугай заулыбался, подошел поближе, с наигранной заинтересованностью расширил глаза и продолжил. «Так мы тебе сейчас быстро вылечим!» По всей видимости, это была его любимая шутка потому что все трое противно заржали. «Хабар есть, выкладывай!» — сквозь смех пропищал Бугай. «А?» — Пол сделал вид, что не понял вопроса. «Ты ж, Мурик, я говорю, лавые артефакты есть!» здоровяк внезапно перестал смеяться и посмотрел на сталкера прищуренным взглядом в котором отразилась жестокая решимость хладнокровного убийцы. Бугай как будто разговаривал с живым покойником. У Плута не было никаких сомнений в том, что его сейчас непременно убьют. «Я попал в переделку», — притворно заныл он. «Меня ранили в ногу. Все потерял. Рюкзак, контейнеры, деньги, только калаш и остался. Ограбили меня». «А под плащом, что прячешь?» — по деловому осведомился Бугай, подходя ближе к своей будущей жертве. В правой руке он держал здоровенный, остро наточенный нож. Руку опел за спину. Так и жертву не видит, и замах хороший. «Давай, сученыш, показывай!» У молодого бандита заблестели глаза. «Сейчас!» шаги от плута Бугай остановился. Посмотрел по сторонам, как привык делать еще на зоне малолетки. Поймал согласный взгляд хлыста. В готовности глянул на подбородок сталкера. «Слышь, олень, тебя как звать-то хочешь?» Внезапно спросил Громила. «Погоняла есть?» В глаза не смотрит тварюга. убийцы всегда так делают. Он все понимал и чувствовал. Пора. Тихим, кратчевым голосом он произнес. «Излом». Бугай недоуменно выпитил губы. «Что-то я не вкурил. Что излом?» «Имя такое». Бандит поднял голову и встретился с черными, как с моря глазами мутанта. В его тупых поросячьих звенках наконец-то мелькнуло понимание. От нахлынувшего животного ужаса у несостоявшегося палача непроизвольно раскрылся рот, и потекла слюна. Он попытался заорать со всей мочи но не успел. Излом распрямился, и с наслаждением нанес свой знаменитый секущий удар. раскрытые клешня, выброшенная натянутыми жгутами мышц, рванулась вперед, как стрела, выпущенная из арбалета. Острые, мелкозазубленные кромки нечеловеческой конечности с хрустом и бульканем вонзились в мягкий, отъевшийся на грабежах живот бандита. Споров кожу и внутренности пришня не остановила своего движения, пошла дальше, прокладывая свой путь через позвоночник и мышцы спины. Из раскрытого перекошенного рта фонтаном удалил черный поток крови. Верхняя часть тела потеряла опору, подломилась и упала за спину. К колени бандита подогнулись. Труп представлял собой какую-то растерзанную парящую массу. Сочась жидкостями, источаясь зловоние, он упал на пыльную землю и в углоне ока превратился в нелицеприятный прах. Удар получился резкий и убойный. В трех шагах от мутанта истошно визжал молодой ничья. С расширенными от страха зрачками он смотрел на кошмарный труп человека, который недавно, да вот всего лишь час назад, пил с ним водку, курил и смеялся. А теперь он умер совершенно непостижимым образом, а тот, кто его убил, не человек, хотя и с самым обычным лицом. Он не мог отвести взгляд от покойника, бился в истерике и не понимал, что может стать следующей жертвой из голодавшегося хищника зоны. «Хлыст! Хлыст!» протяжно и надрывно выпил парень, часто с Дагиевой и Икая. она убила цыпу. Крик испуганной жертвы казался изломанной и прекраснейшей музыкой. Одним резким движением он втянул конечность со смертельным приспособлением, развернувшись для удара, и тем самым взвел мышечный механизм для следующей атаки. Он не собирался убивать молодого бандита, это могло стать фатальной ошибкой. Хлыст, стоящий за спиной мутанта, был значительно опытней и опаснее юного безумца. Он мог засадить автоматную очередь в затылок, и на этом игра закончится. Излом сгорбился и с места прыгнул в сторону сразу на 4 метра. Первые мгновения после внезапной смерти подельника Хлыст тоже опешил. Не мог понять, что же все-таки происходит. Уже через секунду он оправился и выстрелил страшного монстра, но автомат оказался на предохранителе. Палец Хлыста укрался в твердый и неподатливый спусковой крючок. Затем в полной запарке, граничащей с паникой, он принялся шарить замерзшими пальцами искать, где же этот противный предохранитель. «Ведь патрон в патроннике, стреляй, не хочу!» Когда хлыст нашел и скинул оружие, мутанта на прежнем месте уже не было. Момент упущен. Теперь неизвестно, где он. «Где он?» Волосы на затылке хлыста зашевелились, как будто бы что-то липкое и холодное заползло за шиворот. Бандит в панике развернулся, держа автомат на готове. Он потерял долю секунды на оценку ситуации и пропустил смертельный удар. Излом был рядом, и ждать, когда по нему выстрелят, не стал. Раздался характерный скрип, и уродливая конечность во второй раз рванулась по своей смертельной траектории. Адская клешня за долю секунды разорвала ткани, кости сочленения разрушила внутренние органы хлыста. Теперь она угодила сверху вниз, через всю грудную клетку отключиться до копчика. «Жаль, что стона не было», — подумал излом и замер, как хамелеон, проглотивший вкусные насекомые. Он удовлетворенно смотрел на истерику молодого бандита, а сам возвращал в дарную конечность в исходное положение. Та часть плута, которая была по сути нормальным, хотя и несколько неуравновешенным парнем, протестовала против такой кровавой расправы. Другая, принадлежащая дому извергу, откровенно любовалась сизыми внутренностями растерзанных тел. Мутант и человек боролись внутри бедного Плута за обладание его душой, а ведь ему и 26 лет еще не исполнилось. Свет сошел со тьмой мужество дралось со страхом, который все чаще побеждал. Плут понимал, что если он попадет по тьмой воздействию выброса, то наступит конец, обратной дороги уже не будет. Человек потеряет свой облик, навсегда станет ужасающим монстром-изломом. Дух Плута и его внутренний стержень подвергли самому важному и трудному испытанию всей жизни. За право оставаться человеком он сажался как мог, хотя и безрезультатно. Излом медленно, но верно брал свое. Это просто вопрос времени. Плутуне хотелось убивать оставшуюся бандита. Этот желторотик еще, возможно, не успел натворить дел и бед, чтобы сжечь все мосты и уже никогда не с скривой бандитской дороженьки. Но и злом не дремал, требовал крови. Жажда убийства заставляла ноздри трепетать, наполняла восторгом черную часть души мутирующего сталкера. Да и голод еще не утолен, никуда от него не деться. Он все настойчивее напоминал о себе и подгонял. Убийце хотелось накинуться на свежатинку, вонзить зубы в парную плоть, высосать костный мозг, такой вкусный и желанный, полакомиться сердцем и печенью. Сдержался он только чудом, на негнущихся ногах подошел к последнему вратку. Этот идиот стоял, выпучив глаза. В трясущихся руках он неуверенно, как-то обреченно держал свой смешной дробовик, хныкал и что-то нечленораздельно бормотал. «А почему ты автомат толстого не взял?» – внезапно спросил Плут. Молодой бандит вздрогнул, скосил взгляд на автоматическую винтовку М14, лежащую в от него и истошно проблеял. «Я не догадался». У парня стучали зубы, он часто дышал, пытаясь справиться с адреналином, поступающим в кровь. Все хищники чувствуют этот восхитительный аромат, выделяемый жертвой. Страх пахнет адреналином. «Я голоден. Помоги мне!» – совершенно неожиданно и иноцарно выкрепнул Плут. Или я убью тебя. Нича с испугу выронил обрез. «Ты хочешь есть? У нас много еды», — затараторил он. «Тушенка, хлеб, лук, килька в томате. Забирай все. Ты пьешь водку. У нас осталось». «Открывай», Открывай. — угрожающий прокатал плут, — «только быстро. Я могу не выдержать». «Сейчас, сейчас», — залебетил бандит. «И открой, только не убивай. Быстрее». ничего бросился к своему рюкзаку, зубами развязал тугой узел на бечевке, затягивающий горловину достал бутылку водки. Плут болезненно поморщился «Сам пей, мне мясо давай, тушняк, быстрее!» ничего степенулся, достал сразу две банки свиной тушенки и принялся открывать их. Он управился с первой банкой, но подавать ее поостерегся, бросил мутанту и спорол вторую. Плуд жрал, хватая пальцами куски мяса и застывшего жира. Он разорвал батон на две половины, запихнул их в раздвинутую пасть и с трудом пробормотал. «Еще открывай!» Оставшийся бандит старался как мог. Он скрыл уже четыре банки, а чудовище в человеческом облике требовало еще и еще. Утолив голод до той степени, когда уже смог разговаривать с этим никчемным, человеческой, не боясь немедленно накинуться на него, Плута решил получить кое-какую полезную информацию. «Вас было трое или больше. Говори и правду иначе разорву. Ты слышишь? Нича, ты меня понял?» Бандит от страха попятился. «Нас больше. Они в бункере сидят, выбросы боятся». Нас сюда рыхлый послал, и еще троих с той стороны стоянки. Костер отсюда видно. У них пудель за старшего, а у нас цыпа командовал. Он все время надо мной издевался, и вообще грубый был вор. Где бункер этот? ничего немного успокоился. Вроде как сидят двое мужиков у костра и говорят по душам. «Извини, можно я выпью, а то все еще зубы стучат?» «Пей. Только имей в виду, от того, что ты сейчас мне расскажешь, зависит твоя дальнейшая судьба». Нитя достал упомянутую бутылку, отвинтил пробку и залпом засадил из горла. От пережитого кошмара парень даже не закашлялся. Он пытался не смотреть в сторону трупа, но взгляд время от времени самопроизвольно скользил по безмолвным бугоркам человеческой плоти. Тогда у него вновь округлялись глаза. Он боялся упустить из виду этого страшного человека и взял зыркало на плута. «У тебя осталось не более пяти минут», — добивая кильку в томатном соусе, — сказал плут. Давненько он не едал такого дивного деликатеса. Больше года — это как минимум. Затем мутант продолжил. «Потом я уйду. Давай, продолжай. Я спросил, где бункер». «Да тут рядом. Вход возле сгоревшей сторожки. Вообще-то это рыхлый его бункером называет. По-моему, там когда-то было колхозное овощехранилище. Основательное сооружение, конечно, только есть одна беда — кисель завелся. А он воздух портит. Бывает ничего, а в другой раз сильно воняет. «Сколько у вас стволов?» 20 от силы 25 народ то уходит то приходит стоянку стережете да рыхлый сказал что это наша территория что еще он говорил ничего помялся в нерешительности и выдал торопливым шепотом всем объявил что ловят кого-то двоих сталкерюк с грузом. сказал нам чтобы в оба глаза смотрели за них награду назначили еще вчера вечером было 10 миллионов гринов а сегодня с утра якобы уже 100 100 миллионов долларов поразился плут «Еще сказал, что они могут в нашу сторону двигаться. Цыпы их уст... не особенно в это верили, а я и вовсе не знаю. Я ухожу. Не бойся, не тронум. Я тебе вовсе скажу парень. Завязывал бы ты с этими делами. Езжай домой. Если меня не послушаешь, то долго не проживешь. Вояка из тебя хреновый. Уходи отсюда. На запах крови скоро придут другие, не такие добренькие, как я». Молодой бандит потрясенно молчал. Плут стихнулся, подобрал свой автомат, с сожалением оглянулся и исчез в темноте, оставив у коспта дрожащую и полностью деморализованного ничью. Зона в лице из дома показала себя в полной красе этому бестолковому парню, но теперь плута не волновала его судьба. В конце концов, каждый сам себя хозяин. Плут пощадил запутавшегося в жизни юнца, перед этим зверски уничтожив его спутников. Тем самым он как бы не переступил той камешной грани и спас не только его, но и себя, оставался человеком. Пора возвращаться. Санай с Рацином, наверное, заждались уже. Скоро рассвет, вот-вот высветится утренняя зорька».